И расслабиться. Он остановился, закрыл глаза и прислушался к ощущениям. Да, определенно это чувство внутри него говорило: Давай, доверься городу, ведь тут так красиво. Но одновременно с тем чувством молодой человек вспомнил вереницы рабов, идущих в город темной звезды, и это в тот же миг отрезвило его. Оно напомнило, что такой красивый и мирный город имел и другую, совсем некрасивую сторону. Именно потому ему следовало как можно быстрее стать сильным и ни от кого не зависеть. Тем временем девушка, все еще продолжавшая идти дальше что-то рассказывая, наконец заметила странное поведение ее подопечного.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 как вдруг все вокруг подернулось пеленой и его ощутимо качнуло. Стиснув зубы и опустив голову, он изо всех сил пытался остановить нахлынувшее вдруг ни с того ни с сего чувства слабости. Рил, заметив, как качнула сумка тут же схватил его за руки, удерживая от падения. Сонк смог вернуть себе контроль над телом лишь спустя пару секунд и, утерев рукавом взмокший лоб, с благодарностью посмотрел на симпатичную юную девушку напротив него. «Спасибо!» – прохрипел он. «Пойдем, нечего тут стоять у всех на виду», – тихо сказала девушка, заглядывая в глаза Сонгу, и потянула за собой. Ее мягкая теплая ладошка, крепко обхватив его руку, вывела парня из его слегка заторможенного состояния и он тут же почувствовал себя легче. Эта минутная слабость ясно показала, что эпизод с черным постаментом все-таки не прошел для него так уж бесследно, заставив понять, что ему, как и всем, тоже иногда требуется чья-то поддержка. А еще он понял, что только став сильнее, сможет избежать повторения такой ситуации в будущем. Вот и еще одна причина побыстрее начать практиковать боевые искусства, вздохнул про себя он. В какой-то момент Рил поняла, что ведет за руку молодого человека, с которым познакомилась лишь только сегодня. От этого ее лицо вспыхнуло от смущения, и она неосознанно тут же отпустила сонга. Остановившись, Рил беспомощно уставилась на парня нервно теребя при этом край воротника своего белого цепао она хотела что то сказать но из за появившейся неловкости не могла произнести ни слова на помощь ей пришел сам сонг не смело улыбаясь он прочистив горло проговорил мисс Рил, спасибо вам большое за поддержку я сам не знаю что на меня нашло буквально минуту назад я чувствовал себя нормально Давайте забудем обо всем, что только что произошло, и продолжим наш путь. Да-да, пойдем. С облегчением проговорила девушка, и страсть скрыть еще не прошедшее смущение продолжила идти в сторону магистрата. Долго идти не пришлось. Как оказалось, они уже почти пришли. Повернув еще раз и зайдя за угол, они оказались прямо перед настоящим дворцом. Здание магистрата, а это было оно, поражало размерами. Его внешний вид органично вписывался в окружающий природный ландшафт. Зеленые массивные колонны поддерживали передний фасад здания. За этими колоннами начиналась стена из темно-красного тиракотового кирпича с резными узорами. Окна прикрывались красиво декорированной косой решеткой, а крыша из темно-зеленой черепицы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 «Я не могу вам сказать, где старший». На этот раз Сонгу стало еще больше неловко от своих слов, и потому он поспешил объяснить. «Дело в том, что я потерял память, и мое прошлое для меня является загадкой». «Да?» В голосе старика послышались неверящие нотки. Было очевидно, что он не поверил в объяснение Сонга, и смотрел уже на того со все больше нарастающим подозрением стрик отвлекся от наблюдения и сосредоточенно что то начал записывать в открытом свитке его взгляд и едва шевеляющиеся губы ясно показывали что он был несколько озадачен через некоторое время он смог оторваться от письма и вновь обратить свой взор на притихшего сонга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 «Потому я крайне не рекомендую вам пытаться пройти куда-то еще. Вам это ясно?» «Да, старший, мне все ясно. Что еще оставалось сумгу как не согласиться на это?» Старик одобрительно кивнул, а затем слегка встряхнул рукой с зажатым в ней свитком, отчего перед ним появилась его точная копия